Глава 11. Это была знаменитая, известная еще до войны существовавшая толкучка, во все времена поражавшая своим разнообразием. В разные годы тут можно было приобрести самый разнообразный товар. От хомутов до оружия, от хлеба до крабов. Чего тут только не было, даже в самые голодные времена. Только деньги доставай. Копченые колбасы, сары, балаки, консервированные продукты. Масло, конфеты, чай, сахар. Водку продавали и шоколад, патефоны и баяны, облигации и отрезы ткани. Когда деньги меняли, тут можно было сговориться на приобретение мотоцикла или рояля. Кто почище, занимал сколоченные прилавки, кто попроще, торговали с рук. Тетки с пирогами и разной снедью сидели прямо на своей продукции, точнее на горшках, чтобы не простывало. И вот одна из таких торговок, пересчитав полученные деньги, взвыла сиреной «Держи их! варюги, Фальшивка!» Добавляя к официальным словам непечатные, немедленно образовалось кольцо единомышленников, жаждущих справедливости. А внутри этого хоровода озирался затравленный Яшка Анчутка. Он все пытался сообразить, с чего это вдруг все так переполошились. Ведь давеча позавчера и вчера они покупали у этой же тетки пироги с мешаниной изрубленной капусты с остатками мяса. И все были исключительно довольны. А тут вдруг кипиш. Загадка разъяснялась просто. До того на этом месте сидела подслеповатая, выжившая из ума мамаша. Теперь вместо нее, захворавшей, торговала дочка, закутанная в тот же платок и за последние пять лет ставшая почти такой же, как ее родительница, сохранив, впрочем, молодую остроту зрения и ума. «Смотрите, люди! Что этот басяк сует?» — кричала женщина, показывая зажатую в щепоте монетку, довольно сильно потертую то ли временем, то ли жизнью. «Сам выкопал на помойке прощелыга! А я все думаю, что эта маманя за мелочь с базара носит? В милицию его тащить и всех делов!» предложил один из энтузиастов, крепко удерживая Яшку за шиворот. Тот лишь водил глазами по сторонам. Верно, Андрюха мелькал в толпе, но ничего не мог поделать при таком масштабе беды. Яшка сделал попытку воззвать к человеколюбию. «Граждане, еженечаянно!» нечаянно бьют отчаянно!» Неостроумно сострел другой добровольный дружинник, отвешивая ему подзатыльник. «Сейчас милиция придет, разберется!» «Стоит ли власти беспокоить?» — вопросил вдруг один скособоченный бородатый старикан в длиннополом пиджаке с чемоданом. Протиснувшись в центр круга, он деликатно извлек из теткиных рук монетку. Она от неожиданности и не подумала сопротивляться. И так и спрятал себе в карман. «Сколько за пирожки следует, милые?» — спросил он, уставив на торговку черный пронизывающий глаз. Второй был полуприкрыт. Четко смутившись, понесла какую-то чушь о том, сколько муки пошло, сколько рванинки и как долго тушилась капуста. Потом назвала совершенно несуразно, так, что даже активисты смущенно загудели. Но запросила баба. Это уж как-то совсем не того. Однако старик без звука выложил деньги и, крепко ухватив анчутку, вызволил его из хоровода и повел, ковыляя в сторону платформы, по дороге вдоль насыпи. В одной руке Яшка, в другой чемодан. «Будя-будя!» — басил он в ответ на поток невнятных благодарностей. «Чего зря воду толочь? То ты из какой луны свалился, голубь? Или придуряешься? Да мелкие монетки и до войны-то ничего не стоили, а теперь и подавно. И ты, стала быть, честной торговке мелочь суешь, на которую и козявки из носа не прикупишь». Сзади послышался топот по щебню, Это спешил за приятелем пельмень. Старик кивнул в его сторону. «Дружок, что ли?» «Ага. Двое, стало быть, вас». «Вот и ладно», — одобрил старик. «Тогда присядем и откушаем». Как раз было удачное место. Внизу, под насыпью, где закончился щебень и начиналась травка, кто-то недавно жег костер. Тут же лежала пара сухих бревен. «Разносолов не предлагаю. Если изволите, квасок». «Лучок, огурчики, ну и пироги ваши». Бывалые друзья без лишних вопросов принялись употреблять харч, справедливо полагая, что если их и будут бить, то не сразу, а то еще и избежать удастся. Пока они питались, старик извлек какую-то круглую штуку, вставил ее в здоровый глаз, снова принялся изучать Яшкину монетку. «Ну вы даете», — протянул он, продолжая ревизию. — А вот скажи мне, милый отрок, откуда ты это подтибрил? — Не было ничего, — с готовностью открестился Яшка. — Стало быть, нашел, — уточнил старик, подняв голову. Штука оказалась сильной увеличилкой. Черный огромный глаз глянул прямо в душу, он аж отпрянул. — Так. Старик вытащил из глаза штуку, поднял вороную бровь. — Брешишь, отрок. Честное благородное слово. — поддержал друга пельмень. — Чтоб я сдох. — Это сейчас мигом, только зазевайся. — Где же вы такое нашли? У бабки за образами? Пацаны засмущались, попрятали глаза. Старик напомнил. — Я за вас, детки мои милые, свое дневное пропитание вздорной тетке отдал. Нечто лишь за тем, чтобы вас в отделение сволочь. Андрюха рассудил, что дед все-таки прав. На кой выкупать, чтобы потом сдавать? «Да из чего темнить-то? Мы тут в подвале в развалинах ночуем. Там и находится кое-что. Монетки вот!» — неохотно пояснил он. «Монетки в подвалах!» — повторил дед с яхицей. «Да правда же!» — вякнул Яшка краснее. «Ладно, ладно. Еще есть что-нибудь похожее?» пельмени извлек из кармана еще пару монет. Старик снова вставил штуку в глаз. Повертел, обнюхал, чуть ли не на зуб попробовал. Пробормотал. Однако... Потом убрав инструмент, произнес. — Вижу, вы, детки, сообразительные и жизнеученые. Скажу, как на духу. Очень вам повезло, что вы с этими вот монетками попались, когда я поблизости был. — Почему так, дедушка? — полюбопытствовал Яшка. — Да потому, голубь ты мой, что за монеточки эти... «Легко можно к стенке прислониться», — прямо пояснил старик. «Что? Фальшивые?» — прошептал он чутко, делая большие глаза. «Самые, что ни наесть, настоящие. Только не советские, а некоторые даже и не царские. Разумеешь?» Андрюха сглотнул. Яшка в холостую работал челюстями, не заметив, что огурец во рту кончился. Не желая лишний раз общаться с живыми людьми и справедливо полагая, что покойники, что бы ни случилось, орать и драться не будут, мальцы давно уже обосновались у старого кладбища. Не на самом, конечно, кладбище, а в подвале разбомбленной то ли лесопилки, то ли склада, к которому от платформы и главной железнодорожной линии вела когда-то особая, но незаброшенная и заросшая узкоколейная ветка километров четырнадцать. Кладбище было старое престарое, даты на крестах, каменных гробах и обелисках были давние, свежих могилок не наблюдалось, а живые сюда не заглядывали. Делать тут им было нечего, но могилке ходить некому. На дрова ничего не осталось. Даже кирпичи, какие можно было, и те уже растащили. Так что живи спокойно и не тревожься, а что до не особо приятного соседства, яшка при всей своей головастости, например, не слишком покойничков жаловал, то и никто не просит в глухие часы бродить среди могил в одиночку, а вдвоем и у черта не страшно. К тому же располагалось это место на берегу большого красивого озера, продолговатого, с причудливыми изгибами, в центре которого имелся насыпной, надо полагать, остров. Берег у берегу озера со стороны кладбища был песчаный, и искупаться можно и рыбу половить. Отличный лещ шел на червя. Над входом в их обиталище, туда, под землю, вели пять ступенек. Нависала плита, образовывая козырек, так что ни капли не попадала ни внутрь, ни даже на лестницу. Барское парадное вело в не менее барские хоромы, не слишком просторные, поскольку большая часть помещения была засыпана, зато теплые и сухие. А тут еще неугомонные хозяйственные яшка. Выбирая из отвала кирпичи, чтобы сложить топчаны, наткнулся на остатки каких-то ящиков, из которых в его жадные и плохо отмытые ручки высыпалось немало разнообразных монет. Знамо дело, пацаны видели, что монеты странные, но голод не тетка, потому и рискнули попробовать всучить их на толкучки. Тратили аккуратно, покупали только у одной конкретной бабки, подслеповатой и придурковатой. Да и то после того, как попробовали и убедились, что ей категорически все равно, что суют в руки. Выслушав пацанов и уточнив название платформы, старик предложил. «Вот и добре. Давайте знакомиться. Меня можно величать, дед Лука, если угодно, Ильич. Не угодно, не обижусь. С кем честь имею?» Они назвались. «Яков и Андрей. Хорошо. Вот что». «Коли прямо сейчас не заняты, смотаемся до обители вашей, а по дороге покалякаем и поразмыслим, как и чем помочь друг дружке». Сказано было это так, что анчутка с пельменем поняли. Их согласия никто не спрашивает. Поэтому, кивнув, они послушно отправились вслед за новым знакомым на электричку. Погрузились в вагон, где при публике дед Лука ни о чем особом толковать не собирался. Поспрашивал о житие-бытие, есть ли кто из родных, откуда сами, давно ли на вольных хлебах и всякое прочее. Предложил проехать лишнюю станцию, чтобы, как прямо заявил, не светиться. Сделали по его слову. Пешком возвращались по опушке вдоль насыпи, потом углубились в лес. Так дошли до озера, обогнув которое, как раз попали на кладбище, аккурат к своим развалинам.